Небесный император объявляет высочайшую волю. Большого сбора небожителей не объявляли со времен последней войны, так что двор жужжал, как растревоженный улей. Никто ничего не знал, и даже императрицы, которая как раз вернулась в небесный дворец, ничего не сообщили. В назначенный час небесный император вошел в тронный зал и занял трон. Небожители приветствовали его, как полагалось, семикратным чествованием, но он поднял ладонь, останавливая их. Небесный император явно был не в духе. Старший советник поднял жезл и громогласно ударил им в пол. «Небесный император объявляет высочайшую волю!» Небожители тут же стихли. Небесный император редко объявлял высочайшую волю. Обычно его указы зачитывал подданным старший советник. Должно было случиться что-то исключительное, чтобы небесный император обратился к небожителям сам. Высочайшая воля означала беспрекословное повиновение, а слушаться ее приравнивалось к государственной измене и каралось смертной казнью. Что бы небесный император не произнес, должно было исполнять немедленно и безоговорочно. Небесный император встал и начал довольно долгое перечисление того, что объявил высочайшей волей. «Небесная императрица будет низложена за недостойное поведение», и введение в заблуждение высочайшей особы», безразличным голосом говорил Небесный Император. «Бывшая Небесная Императрица высылается из Небесного Дворца». Далее он объявил о понижении в рангах. Первый принц понижается в ранге до третьего Циньвана. Второй принц понижается в ранге до четвертого Циньвана за обман и недостойное поведение. К ним будут представлены восемь дворцовых наставников, За любое непослушание они будут наказываться телесно, как последние из слуг. Через два года им будет велено сдать экзамен. Если они провалят его, то будут высланы из Небесного Дворца. Если они сдадут его, то сохранят свои звания Третьего и Четвертого Циньванов». После этого Небесный Император заговорил о повышении в рангах. Третья Хоу повышается до Второй Хоу. Четвертый Циньван повышается до Первого Циньвана. Обоих будет учить наставник Угвей. Через два года первый принц пройдет церемонию становления и будет считаться Тайдзи, старшим принцем и наследником небесного трона. Наставник Угвей повышается в звании до имперского наставника, поскольку будет учить будущего Тайдзи и будет считаться вторым в небесном дворце после небесного императора. Небесный император перечислил других дворцовых наставников, которые также были повышены в ранге. И, наконец, перешел к назначению новой небесной императрицы. Новой небесной императрицей назначается богиня небесных зеркал. Она займет южный цветочный павильон. Ее феи повышаются до ранга дворцовых фей фрейлин. Небесный император будет посещать ее в установленном небесными законами порядке. Такова высочайшая воля небесного императора.